Глава шестая. Нам понадобится рабочая сила. Для начала, по меньшей мере, десять туземцев. — Это твоя задача, — ответил Давшону. Это происходило на следующее утро. Они завтракали перед своей палаткой. Шон кивнул, но не пытался ответить, пока не набил полный рот беконом и не проглотил его. — Прямо сейчас попрошу Мбежана. Он приведет зулусов, даже если придется подгонять их копьем. — Хорошо. А мы с тобой тем временем вернемся в приторию, — и купим основное оборудование. Кирки, лопаты, динамит и тому подобное. Дав вытер рот и налил себе кофе. Я покажу тебе, как вскрывать породу и складывать руду в отвал. Подберем место для дробильни, и я оставлю тебя тут командовать, а сам поеду на юг в Кейп и повидаюсь со своим другом-фермером. Если бог и погода позволят, наша дробильня станет второй работающей на этом поле. Они привезли из Притории покупки в небольшом запряженном быками фургоне. Мбежана тем временем хорошо справился со своим заданием. Рядом с палаткой сидела дюжина зулусов, дожидаясь одобрения Шона. Амбежана, как добродушный пес, караулил их. Шон прошел вдоль ряда, у каждого спрашивая имя и шутя на зулуском. Он подошел к последнему в ряду. — Как тебя зовут? — Хлубин, Кози. Шон показал на круглый животик, торчащий над набедренной повязкой туземца. «Если ты пришел работать на меня, мы заставим тебя скоро родить твоего младенца». Все радостно рассмеялись, и Шон с симпатией улыбнулся им. Простые гордые люди, высокие мускулисты, мускулистые, абсолютно беззащитные перед уместной шуткой. В его сознании вдруг возникли холмы Зулулэнда, поле битвы и мухи, ползающие в пустом животе. Он быстро отогнал эту картину и крикнул, перекрывая их смех. «Будет так!» Шесть пенсов в день и еды до отвала. у меня работать! Они хором выразили согласие и забрались в фургон. Шон и Даф отвезли их к глубокой Канди. А они смеялись и болтали, как дети, отправляющиеся на пикник. Дафу потребовалось еще неделя, чтобы научить Шона обращаться с динамитом, объяснить, как провести первые шурфы, и наметить место для дробильни и самой шахты. Они перенесли палатку к шахте и работали по 12 часов в сутки а по ночам отправлялись в гостиницу Канди, ужинали, и назад Шон возвращался один. Он так уставал к вечеру, что не завидовал Дафу, который пользовался удобствами спальни Канди. Напротив, он восхищался его выносливостью. Каждое утро он искал признаков усталости в партнере, и хотя лицо того оставалось, как всегда, худым и плоским, глаза были по-прежнему ясными, а кривая усмешка все такой же жизнерадостной. Поразительно, как это у тебя...» — Получается, — сказал ему Шон в тот день, когда они закончили размечать шахту. Дав подмигнул ему. — Вот и практики, приятель. Но между нами поездка в Кейп будет желанным отдыхом. — Когда уезжаешь? — спросил Шон. — Откровенно говоря, я думаю, что каждый день здесь увеличивает риск того, что кто-нибудь нас опередит. Отныне шахтные механизмы будут здесь в большом спросе. Теперь все в твоих руках. — Что скажешь? — «Я думал, примерно так же», — согласился Шон. Они прошли к палатке и сели на складные стулья, с которых могли видеть всю долину. Неделю назад вокруг гостиницы «Канди» стояли два десятка фургонов, но сейчас их было не меньше двух сотен, и со своего места Шон и Даф видели еще несколько таких лагерей, причем некоторые были гораздо больше. Палатки начали сменяться деревянными и металлическими строениями, и весь вельд покрыли пересекающиеся дороги, по которым повсюду без очевидной цели двигались всадники и фургоны. Непрерывное движение, облака пыли, поднятые людьми и животными, изредка глубокий низкий грохот динамита на шахтах — все это обостряло повисшую над золотоносными полями атмосферу возбуждения, захватывающего дух ожидания. «Выйду завтра на рассвете», — решил Дав. «Десять дней до станции в Коулсберге Еще четыре дня в поезде и буду на месте. Если повезет, вернусь через два месяца. Он поерзал на стуле и прямо посмотрел на Шона. После того, как мы заплатили Канде ее 200 фунтов, и после потраченного в приторе, у меня осталось 150 фунтов. Когда доберусь до Парла, мне придется заплатить ему три или четыре сотни за дробильню, а потом нанять 20-30 фургонов, чтобы привезти ее сюда. Скажем, в целом, 800 фунтов с учетом возможных дополнительных расходов. Шон посмотрел на него. Он знает этого человека несколько коротких недель. 800 фунтов — средний заработок за три года. Африка — большая земля. Человек легко может здесь исчезнуть. Шон снял пояс и положил на стол. Расстегнул денежную сумку. — Помоги пересчитать, — сказал он Дафу. Спасибо, — ответил Даф, и говорил он не о деньгах. С подобным доверием, о котором так легко попросить и в котором столь же легко отказать, исчезли последние преграды в их дружбе.